Пока все шло по плану. Но чем длиннее становилась цепочка, тем сложнее было ей управлять. Конструкции ужики напоминали гусеницу и состояли из одинаковых сегментов, соединенных подвижными шарнирами. Шарниры управлялись моторчиками, а моторчики написанным Диной кодом, и по идее все было под контролем. Проблема заключалась в том, что у каждого шарнира имелся определенный допуск по гибкости что с точки зрения Дины было ничем иным как систематической ошибкой с увеличением длины ошибка накапливалась и когда дина соединила трех ужиков она обнаружила что плохо представляет себе координаты конца хлыста не говоря уже о том чтобы им управлять попытка приложить механическое усилие заставила хлыст изогнуться вокруг скользкой округлой поверхности лука и только усугубило проблему. За всем этим наблюдал Рис, появившийся через несколько часов после начала операции. В подобных случаях у него была манера подолгу молчать, потом внезапно задать вопрос, вроде бы совершенно неуместный, но при этом означающий, что он тоже думает над проблемой. «А что будет, если включить все мониторы и дать этой штуке просто болтаться?» — спросил он на этот раз. «А тор свой ты уже достроил?» Возбутилась Дина, обернувшись, чтобы смерить его как можно более уничтожающим взглядом. «Сначала надо вот с этим разобраться», — миролюбиво ответил Рис. Дине было, что ему сказать по данному поводу, однако слова вдруг застряли у нее в глотке. Рис опять игрался со своим ошейником. На шее он обычно носил цепочку, не сказать, чтобы особо массивную или причудливую, просто тонкую нить из граненых звеньев, не золотую, а из нержавейки. Рис цеплял на нее флешки и тому подобные мелкие предметы, чтобы они не уплыли неизвестно куда. Сейчас, впрочем, на цепочке ничего не висело. Она просто вертелась у него вокруг шеи. Цепочка образовывала широкий волнистый овал и, не касаясь ни шеи, ни воротника, вращалась в пространстве вокруг. Дина уже видел раньше, как Рис проделывает подобный трюк, в основном как средство от скуки на совещаниях. Он даже научился ускорять ее скорость или менять форму, просто подув на цепочку через соломинку или щелкнув по ней пальцем. Форма была отнюдь не округлой, как следовало ожидать. Движущиеся звенья могли принять чуть ли не любую форму и без внешнего воздействия сохранять ее сколь угодно долго. Когда, обернувшись, Дина обнаружила, что Рис опять занимается этой фигней, она уже было закатила глаза и произнесла что-то вроде «Блин, тебе совсем мозги нечем занять». Однако выражение лица риса означало «тут что-то поважнее игрушек». Сейчас форма цепочки напоминала вытянутую беговую дорожку, которая при очередном обороте чуть было не коснулась шеи. Но рис щелкнул по ближайшим звеньям, расширил ее во что-то, напоминающий круг, и поднырнул, оставив кольцо вращаться в воздухе. «Если что...» «Я пытаюсь транслировать тебе мудрость предков», — уточнил он. «Твои предки жили в невесомости?» «Увы, нет. Но мой прапрапрадедушка Джон Эйткен, эксцентричный викторианский метеоролог, имел еще более эксцентричное хобби — физика движущихся цепочек. К несчастью, заниматься этим ему приходилось в собственной гостиной — фолкерке» а там тяготение, как это ни печально, наблюдалось. — Вот это вот все, — Рис кивнул на вращающиеся звенья, ему приходилось имитировать с помощью чрезвычайно сложных машин. — Надо полагать, он у тебя был весьма умен? — Член королевского общества и друг лорда Кельвина, раз уж ты сама об этом заговорила. Впрочем, чувствуешь ли ты, к чему я клоню? — Ну, ты мне только что тонко намекнул насчет того, чтобы выключить моторы ужиков. Если бы я тебя послушалась, они бы обмякли и с практической точки зрения ничем бы не отличались бы от куска цепи. — Угу, — протянул Рис и выставил указательный палец на пути своей цепочки. Она стукнула по ногтю, дернулась и внезапно обмотала всю ладонь беспорядочными узлами. — Воистине вдохновляюще, — заметила Дина. — Не торопись. Похоже, кое-что дядюшка Джон все же выяснил. Кроме того, еще один деятель по имени Кухарский впоследствии занимался тем же самым в Берлине. Рис разматывал цепочку в поисках застежки. Обнаружив и расстегнув ее, он превратил кольцо цепочки в отрезок длинный примерно в собственную руку. К сожалению, в Берлине тоже наблюдается тяготение, так что он делал все на горизонтальной плоскости. Подержи-ка вот тут, будь добра. По его просьбе Дина сжала пальцами середину цепочки, зафиксировав ее в пространстве. Рис отвел оба конца в свою сторону так, что цепочка приняла форму вытянутой тощей буквы «У». «Теперь можешь осторожно отпустить», — сказал он. Дина выпустила цепочку и отплыла чуть назад, поскольку Рис сейчас выглядел как готовый к очередному трюку фокусник. Он выпустил один конец цепочки, а другой зажал между большими и указательным пальцем. «Что произойдет, если я сейчас потяну?» – спросил он. «Какие будут предсказания?» «Надо полагать, все двинется в твою сторону. Давай попробуем. Подними-ка палец». Дина ткнула пальцем вверх, Рис протянул свободную руку, мягко привязал ее запястье и развернул так, что палец Дины теперь находился в десяти сантиметрах от вершины У-образной изогнутой цепочки. Попытка не пытка, и он потянул цепочку на себя прочь от Дины. Вопреки ее ожиданиям, изгиб стал удаляться от риса и, соответственно, приближаться к Дине. А свободный конец развернулся подобно кончику бича и несколько раз обмотался ей вокруг пальца. «Попалась», и подтянул дина поближе как пастушье хлыст согласилась дина сматывая с пальца цепочку впрочем недостаточно быстро чтобы избежать приятного соприкосновения с рисом физика одна и та же согласился рис кухарский называл вот эту штуку движущуюся у образную петлю книгштиль означает это что то вроде местоположение пут цепи «Бичи, теперь еще и путы. Сколько интересного я только что узнала о твоих викторианских предках Ну ты же не думала, что я это все начал без всякой задней мысли?» «Подожди-ка. Я вижу, к чему ты клонишь. Не нужно изо всех сил до судороги контролировать ужиков, как если бы это было щупальца. Наоборот, пусть они расслабятся и обовьются вокруг лука, словно это цепочка». Оказалось, что скромный экскурс в физику девятнадцатого столетия проходит по ведомству шаг назад, пять шагов вперед. На то, чтобы добавить к цепи еще четырех ужиков и отключить все мониторы, кроме тех, которые потребовались, чтобы придать ей уобразную форму, ушло лишь несколько минут. Сила, приложенная к одному концу, заставила книгштель вести себя ровно так, как и продемонстрировал Рис свободный его конец лениво шлепнул вдоль всей окружности лука несколько попыток ушло на то чтобы челюсти свободного конца сумели за что то зацепиться на противоположной стороне но после этого лук оказался в прочном захвате вдоль цепи побежали хваты тащившие с собой концы тросов закрепленных на Амальтее или изи так что в результате лук оказался внутри железной паутины с помощью которой дина стронула его с места и подтянула вплотную к модулю, где была ее мастерская. Даже после успешного гамбита его бича на все ушел почти целый день. Рис, как за ним водилось, уплыл прочь. Монгольская космонавтка Бо часа два молча наблюдала за происходящим, потом попыталась как-то помочь. Она разобралась с компьютерной перчаткой и клавиатурами, просто наблюдая за Диной, и к вечеру уже гоняла хватов туда сюда и манипулировала ужиками словно всю жизнь этим занималась появилась и стала наблюдать за последними приготовлениями марджи колон она была физиологом из австралии и пробыла на изи шесть месяцев назад чтобы изучать влияние космического полета на человеческий организм день и ее манеры казались рисковатыми хотя быть может австралийцы все такие Она принесла с собой коробку лекарств и медицинских инструментов. Определенная медицинская подготовка имелась у каждого астронавта на Изи. Дина и Ави прошли тренировку в травматологии Хьюстона, где зашивали раны и накладывали шины. Однако лучше маржи на станции никого не было. «Не совсем та работа, на которую ты подписывалась?» — сказала ей Дина. «Никто из нас сейчас не занят тем, на что подписывался» резонно заметила Марджи. «Разве что, Феокла?» Это был новый голос, Айви. Она была не в мастерской. Дина, Бо и Марджи заняли все на личное место, но рядом в Марже. «Готова к новым рекордам, Ави?» спросила ее Дина. «Отчего не попробовать?» откликнулась Айви. Это был Кукот, относящийся к одновременному числу женщин на станции, предыдущий четверо, Был установлен в 2010 году. Несколько месяцев назад, когда на Изи прибыли Марджи и Лина, присоединившись к Айве и Дине, его удалось подтарить. Когда три недели назад вместе с «Союзом» прибыла Бо, рекорд был побит. Фекла станет шестой, при условии, что ее удастся втащить через шлюз. Если же дела пойдут не лучшим образом, может получиться и так, что количество снова упадет. «По, спасибо за помощь. Тебе, наверное, лучше сейчас быть снаружи, где Айви». «Удачи!» — откликнулась Бо, оттолкнулась от шлюзовой камеры и проплыла через мастерскую сквозь люк и в морж, где ее поджидала Айви. «Позади вас все задраено?» — спросила Дина, скорее от нервов, чем из практической необходимости. «Невозможно представить, чтобы Айви зачем-то не проследила». Так или иначе, меры предосторожности были повышены сразу после разрушения Луны, и все модули Изи сейчас, по мере возможности, отделялись друг от друга герметично закрытыми люками, чтобы попадание болида в один модуль не уничтожило весь комплекс целиком. Айви даже не потрудилась ответить. — И что делать с этим люком, в случае чего вы тоже знаете? — не могла остановиться Дина. — Сильно много болтаешь когда нервничаешь», — заметила Айви. «Верно замечено», — поддержала ее Марджи. «Мы будем начинать или как? Она там, небось, вот-вот задохнется». «Окей, подаю сигнал», — отозвалась Дина.